со всех концов горницы. Только Ваня долго не мог уснуть. При каждом ударе ветра его глаза широко раскрывались. Казалось, что вот сейчас в избу вбежит страшная черная собака. Сквозь дикие стоны ветра ему чудился лай, то громкий где-то совсем близко, то едва слышный. «Вот бы подружить!» с громоландским псом-то. Да был бы оленей по боли, а помру, то не страшно, коли и деревом стану. Старуха цинга лютея, отец сказывал, живой гнить будешь. Наконец и Ваня заснул на мягких шкурах. Свет жирника доставал только до середины горницы, а чуть подальше — Особенно по углам прятались густые тени. В неверном слабом свете все же можно было разглядеть отдельные предметы и фигуры спящих людей. Всю горницу устилали медвежьи, оленьи и песцовые шкуры. Ими были покрыты пол, лавки, завешана дверь. На шкурах зимовщики спали, шкурами укрывались. Слева от двери находилась печь с лежанкой, а посреди избы грубо сколоченный стол на двух ножках, вкопанных в землю. По углам было сложено разное промысловое снаряжение. В сенях под потолком висели туши оленей. Несколько тюленях пузырей с оленем жиром было развешено на гвоздях по стенам избы. Под самым потолком коптились в постоянном дыму оленьи языки и лучшие куски мяса. От всех этих тяжело пахнущих запасов, печного угара и вечно коптившего жирника в избе было нестерпимо душно. Даже привыкшие ко всему поморы с трудом переносили зимовку в курной избе. Первым проснулся Степан. Поеживаясь от холода, он прежде всего заправил нещадно коптивший светильник, затем прислушался. Тишина. Ветер как будто перестал буйствовать. Стараясь не будить товарищей, Степан принялся разжигать огонь в печи с помощью приготовленной с вечера сухой растопки. Потом поставил на огонь котелок, вода в котором за ночь успела покрыться корочкой льда, Подойдя к окну, он отодвинул ставень и застыл в удивлении. Окно, находящееся довольно высоко от земли, сплошной стеной закрывал снег. Степан быстро открыл второе, третье окно, но и там, отражая огонь светильни, поблескивал кристалликами снег. Тем временем дым из печи стал заполнять жилье. — Ребята! — крикнул Степан. — Засыпало нас! Топить нельзя! Задохнемся! Федор вскочил и, осмотревшись, стал багром пробивать в снегу отверстие. Снег был плотный, и багор шел в него с трудом. Алексей со Степаном и Ваней в это время старались открыть двери синей наружу, но... Дверь не поддавалась. «Догадались же, не додумы, построить избу в таком проклятом месте!» — ругался Алексей. «Ручеевиш им понравился. Видно, расчета на зиму не было. Вот и метет теперь со всего острова полощине снег. Как раз полуношнику к нам прямая дорога». «Ну, верно, дверь нам не открыть. Федору будем помогать?» Берите доски подлиннее. Федор заканчивал уже расчистку снега у второго окна. За третье взялись Степан с Ваней. Дым понемногу выходил, дышать стало легче. — Отец! Отец! Ведь пуржит все! — Не успели мы окна очистить, как опять завалило? Ваня сунул Богор в окно. — Смотри! Снег-то скольно мило! Ветер все свирепствовал.